Роман первый Тысяча восемьсот девятый год Новобрачная из Селтон-Холла Глава первая Свадебный вечер Широким жестом священник благословил склоненные перед ним головы произнося при этом формулу свадебного обряда. Марианна поняла, что отныне она замужняя женщина. Волна радости затопила ее, радости почти дикой, неудержимой. С этой минуты она телом и душой принадлежала человеку, которого ей выбрали, но ни за что на свете она не желала другого. С этой минуты, когда он впервые склонился перед ней, она поняла, что любит его. И с той поры она стремилась к нему со страстью, какую она вкладывала во все, чем занималась, со всем пылом первой любви. Ее рука с обручальным кольцом дрожала в руке Франсиса. Она подняла на него восхищенный взгляд. «Навсегда!» — прошептала она пока смерть нас не разлучит. Он улыбнулся ей с легкой снисходительностью взрослого, прощающего непосредственность ребенка, слегка пожал ее нежные пальчики и отпустил, помогая ей успокоиться. Месса началась. Новобрачная благоразумно слушала первые слова, Но затем ее внимание отвлеклось от бесхитростного обряда и непреодолимо вернулось к Францису. Ее взгляд, сиявший из пышного облака тончайших кружев, приковался к чистому профилю ее мужа. В свои тридцать лет Франсис Кранмер являл собой великолепный образчик мужчины. Он был высокого роста. И его аристократически небрежная грация могла бы казаться женственной, если бы не сильное, натренированное спортом тело. Упрямый лоб и волевой подбородок, упиравшийся в муслиновый галстук, сглаживали впечатление излишней красоты его благородного лица, на котором застыло выражение бесконечной скуки. Выглядывавшие из кружевных манжет руки своей белизной были достойны кардинала, но затянутый в темно-синий фрак торс был торсом борца. Все поражало контрастом в лорде кран Мэри. Голова ангела была придана телу флебустьер. Но все вместе это создавало такое очарование, которому вряд ли хоть одна женщина могла остаться равнодушной. Во всяком случае, Марианне в ее семнадцать лет он казался полным совершенством. Она закрыла на мгновение глаза, чтобы полнее ощутить свое счастье. Затем посмотрела на алтарь, украшенный поздними цветами и осенней листвой, среди которых горело несколько свечей. Его соорудили прямо в большом зале сэлтон холла так как на много миль в окружности не было католической церкви и тем более священника. Англия Георга III переживала один из тех яростных кризисов антипапизма, к которым она привыкла, и понадобилась протекция принца Уэльского, чтобы брак католички с протестантом разрешили по двум обрядам. Часом раньше пастор благословил эту пару, а теперь сам аббат Готье де Шазеи совершил богослужение. Никакая человеческая сила не могла помешать ему благословить брак его крестницы. Странный брак, впрочем, без всякой роскоши, кроме нескольких цветов и свечей, единственной уступки торжественности этого дня. Над необычным алтарем вздымались знакомые неизменные декорации. Высокий белый потолок с позолоченными плафонами, пурпурные обои из генуэзского бархата, Богатая вся в золоте тяжелая мебель XVII века, наконец, большие картины, на которых были увековечены помпезные фигуры ушедших селтонов. Все это создавало впечатление нереальности происходящей церемонии вне времени, усиленного к тому же платьем невесты. В этом туалете мать Марианны показалась в Версале королю Людовику XVI и королеве Марии Антуанетте в день ее свадьбы с Пьером Луид Ассельна, маркизом де Вилленев. Это было великолепное одеяние с корсажем из белого атласа, покрытым розами и кружевами, переходящим в огромную юбку с фижмами тканого серебром полотна, укрывавшую множество нижних юбок. Широкое прямоугольное декольте открывало между немилосердно затянутым корсажем и многорядным жемчужным колье шею девственной белизны, а с высокого напудренного усыпанного бриллиантами парика спускалась, как хвост кометы, длинная кружевная вуаль. Пышные платья, присланные тогда Анной Селтон сестре на память, и тщательно сохранявшиеся было явным анахронизмом. Часто, когда Марианна была маленькой, тетка Эллис показывала ей это платье. Она с трудом удерживала слезы, доставая его из ее заморского сундука, но ей нравилось видеть восхищение на мордашке ребенка. «Когда-нибудь, — говорила она ей, — ты тоже наденешь это прекрасное платье, да-да». «Даст Бог, ты будешь счастлива!» При этих словах она силой стучала палкой по полу, как бы призывая судьбу быть послушной ей. И в самом деле Марианна была счастлива. Непреклонность, с которой Элли Селтон осуществляла свои прихоти, осталась только в памяти ее племянницы. Уже неделя, как властная, но великодушная старая дева покоилась под сводами расположенного в глубине парка Мавзолея обители ее предков. И этот брак был плодом ее последней воли, отказать которой никто не посмел бы. С того осеннего вечера, когда изнемогающий от усталости незнакомец положил ей на руки плакавшую от голода малютку, У Элли Селтон появился смысл в ее одинокой жизни. Засидевшаяся в девицах барышня, надменная, вспыльчивая, ничем не ограниченная, без труда превратилась ради сиротки в превосходную мать. Временами ее охватывали такие неистовые порывы нежности, что она просыпалась среди ночи, вся в холодном поту, задыхаясь при мысли о тех опасностях, которые угрожали малютке. Когда не в силах удержать волнение, поднявшее ее с постели, она брала свою палку и босиком, спрыгающей за спиной рыжей косой, спешила в соседнюю большую комнату, где спала Марианна. Она подолгу оставалась у кровати, созерцая девочку, ставшую единственным смыслом ее жизни. Затем, когда рожденный кошмар мужа стаял, когда сердце обретало нормальный ритм, Элли Селтон возвращалась в постель, но не для сна, а чтобы вознести бесконечную благодарность Всевышнему, сотворившему для старой дамы это восхитительное чудо, дитя только для нее одной. Историю своего спасения Марианна знала наизусть из бесчисленных рассказов тетки. Элли Селтон была непримиримой пуританкой, Непоколебимой в своих религиозных принципах, но она могла достойно оценить мужество. Своим подвигом аббат де Шазей снискал уважение англичанки. «Он настоящий человек, этот маленький кюре-папист!» — неизменно восклицала она, заканчивая рассказ. «Я бы не сделала лучше!» Ее активность в самом деле была невероятно неиссякаемой. Она обожала лошадей и до того печального случая проводила в седле большую часть своего времени, объезжая из конца в конец обширные владения, окидывая все проницательным взглядом голубых глаз, замечавших каждую мелочь. Точно так же и Марианна, едва научившись ходить, Уже взобралась на пони, привыкла к холодной воде не только в кувшине для умывания, но и в реке, где она плавала. Зимой и летом почти одинаково легко одетая, без головного убора в любую погоду, загнав свою первую лисицу в восемь лет, Марианна получила образование, которое сделало бы честь любому юноше, но для девушки ее времени было, пожалуй, слишком неортодоксальным. Старина Добс, старшей конюшей, научил ее даже обращению с оружием. В пятнадцать лет Марианна владела шпагой, как святой Георгий, и попадала в туза за двадцать шагов.